Часть 3. Поздний вечер, ночь. Глава первая. Рис все ниже склонялся к моему плечу, наконец обхватил меня за шею и засопел над духом Сегодня ему досталось, да еще голодный. Деревья стали совсем маленькими, превратились в игрушечные елочки, разбежались в стороны и пропали во тьме, словно вошли назад в землю. Запахло водой. Еще минута, и я увидел, что нахожусь на лугу. Впереди узкой полоской светлела река. За рекой до самого еще совсем светлого горизонта простирались камыши. Там, в болотах, на каком-то островке, а может быть на лодке горел костёр. Его огонь я принял в лесу за свет звезды. Почему-то издали он казался зеленым. Теперь костер горел тревожным красным светом. Еще несколько сот шагов, и я с рисом, как древний витязь с тигром на плечах, стоял на высоком берегу речки. В этом месте речка была совсем узкой и мелкой, почти ручейком. Она деловито бежала, прижимаясь к берегу, крутя водовороты, иногда всплескивала рыбёшка. Однако чуть дальше, в зарослях, судя по тишине и тяжелым глухим ударам хвостов больших рыбин, было глубоко. Я осторожно опустил сына на землю. Риз забормотал во сне, зачмокал губами и пошел поискать чего-нибудь для костра. Вскоре я наткнулся на полуобгоревшее бревно, небольшую кучку хвороста, коровьей лепешки, остатки чьей-то стоянки. Во овраге неподалеку, заросшим мелким кустарником, я набрал еще хвороста. Затем, вот когда пригодились спички, разжег на старом пепелище костер и принёс к огню риса. От света и тепла сын проснулся, долго недоумённо таращил глаза, потом пододвинулся к огню поближе, притих и стал смотреть на пляшущее пламя. «Я подбросил в костёр сучьев, коровьих хлепешек, и костер затрещал, зафыркал дымом, пахнущим давно забытыми деревенскими запахами, ухой из вертких полосатых окуньков и широких литых платвичек, с пшеном, картошкой, зеленым луком, красным перцем, лавровым листом, кашей из молодой пшеницы, собственноручно добытой из колосков на убранном колхозном поле, с мелко нарезанным мясом и целыми сладкими синими луковицами» чаем, заваренным смородиновым листом, мокрым лугом после дождя, по которому только что прошло коровье стадо, парным молоком, налитым в литровую жестяную кружку, пенистым, почти горячим, пахнущим мокрой доброй шерстью. Рис никогда не знал деревенских запахов, но когда его накрыло дымом от костра, он встревожился, глубоко втянул в себя воздух и проглотил слюну. «Чёрт!» — воскликнул он. «Как вкусно пахнет!» Наверное, все же Рис знал эти запахи. Очень давно, когда его совсем не было, когда он был мною. «Сейчас попробуем поужинать», — сказал я. «Что?» — быстро спросил Рис. «Ужин? Откуда?» «Рядом с нами протекает река. А если рядом протекает река, ловкий человек всегда в ней чего-нибудь добудет съестного». «А ты ловкий человек?» — спросил Рис недоверчиво. «Когда-то в твои годы был ловким, если удастся вспомнить». «Вспомни, пожалуйста!» — попросил Рис. «Тогда неси за мной вот эту головешку». Я выдернул из костра большой, пылающий ярким пламенем сук и подал его Рису. «Только осторожней, не загорись сам». Рис опасливо взял сук и отодвинул его как можно дальше от себя. «Чёрт! Как жжётся!» — заметил он. Сам я взял охапку дров, и мы спустились к реке. Я впереди, Рис, постоянно роняя сука, и чертыхаясь, сзади. Под обрывом, как я и предполагал, был маленький песчаный пляжик, косо уходивший в воду. Идеальное место для ловли раков. Я сложил дрова у самой воды, сунул в дрова головешку, которую принес рис на вытянутых руках, со страшными предосторожностями, словно это была не головешка, а гремучая змея. И через минуту костер ярко запылал, освещая камыши на той стороне и часть дна мелкой речушки». Затем я снял туфли, носки, закатал штанины брюк и вошел в воду чуть выше по течению, поближе к камышам. Покопавшись в Эле, я нашел там десятка-полтора крупных ракушек. После этого я вылез на берег, подобрал ракушки и положил их в костер на горячие угли. Вскоре ракушки затрещали и стали раскрываться. Запахло жареным мясом. — Чёрт! — сказал Рис. — Как вкусно пахнет! Здорово ты придумал! До ракушек дело пока не дошло. Я взял сук и начал вытаскивать шипящие ракушки из костра. Когда ракушки чуть остыли, и их можно было брать руками, я побросал их в воду с таким расчетом, чтобы они легли неподалеку от берега, на освещенный участок дна. «Рыбу, что ли, хочешь из воды выманить?» — спросил наблюдавший за моими действиями рис. «Чего-нибудь выманим». Мы сели с рисом на корточки и стали ждать. Вода шевелила на дне наши тени. Я пропустил момент, когда он появился. Он словно свалился с неба. Огромный, черный, усатый рак. Я сразу прозвал его матером. Матерый лежал в двух шагах от нас, таращил свои глазищи и угрожающе шевелил усами. Видно, мы не внушали ему доверия, и он хотел запугать и прогнать нас. «Ух ты!» — воскликнул Рис. «Тише!» Мы сидели не шевелясь. Это успокоило рачища. Наверное, он принял нас за глыбы. Глинистые, огромные, но безобидные глыбы. Матерый подполз к ближайшей ракушке и тронул её клешнёй. Ракушка не убежала. Но рак, видно, был стрелянным раком и тронул ее еще раз, посильнее. Ракушка продолжала неподвижно лежать. Третьей пробы матера не стал делать. Он обхватил жаркое двумя клешнями, подтянул его к себе. Сразу было видно, что это гурман и начал есть не спеша, отщипывая по кусочку и на всякий случай грозно шевеля усами. Из темноты со стороны мрачной стены камышей стали появляться другие раки. Они были поменьше, чем матеры. некоторые выглядели совсем маленькими, величиной с металлический рубль, не больше. Раки почтительно стороной обошли матерова и накинулись на другие приманки. За передовым отрядом появились другие, Не прошло и десяти минут, как возле каждой ракушки собралась целая мала куча. А их едят? спросил Рис с любопытством наблюдая за происходившим на дне. Как они называются? Раки едят за милую душу. «А, -а, а! Это из них делают конфеты раковая шейка? Я очень их люблю. Я осторожно вошел в воду. Раки не обратили на меня никакого внимания. Они были настолько увлечены своим делом, что казалось, только что не урчали от наслаждения. Мне удалось подойти к ним вплотную, лишь самый маленький кинулся из-под моих ног в камыши, взметнув облачко песка. Начал я с матерова. Я нагнулся над гигантом, быстро схватил его и выбросил на берег. Также я управился и с остальными. Лишь когда на песке осталось десяток краков, они почуяли что-то неладное и бросились, словно по команде, в рассыпную. Я вылез на берег, еще раз вручил рису горящую головешку и при ее неверном свете начал собирать раков и отправлять их в костер на угли. Рис свободной рукой попытался было помочь мне, но тут же испустил жуткий вопль. Бросив в траву факел, мой асфальтовый сын закружил на месте, как подбитый галчонок, что есть силы размахивая правой рукой, в которую вцепился рак. К счастью, это оказался небольшой рачок, я без труда оторвал его от пальца риса. Сын тут же стал высасывать из ранки кровь, как видел в каком-то кинофильме, и принялся, на чем свет стоит проклинать рака вообще, и этого в особенности. Эти идиотские раки! кричал он. Да чтоб я их стал есть! Раки! Подумаешь, раки! Да кто они такие, чтобы кусаться? Этот рак! Я ему еще припомню! Идиот чокнутый, думает он вкусный! На, вот тебе! Получай! Рис схватил укусившего его рачка и запустил в воду. Это называется пустить щуку в воду, заметил я. Ничего, пусть знает, что он невкусный, злорадно сказал Рис. «Для моего сына эти сутки поистине были сутками приключений. Да еще каких! Сплошные увечья!» Мы сели возле костра, где жарились раки. «Эх!» — сказал Рис. «Домой хочется! Есть хочется! Еще неизвестно, какие они, эти раки. Может, гадость какая? Может, они совсем и несъедобные? Даже ядовитые!» Рис никак не мог простить покушение на его палец. Что-то не верю я, чтобы они на раковую шейку были похожи. Лизнул я одного. Дрянь! Какой же я дурак!» Рис силой постучал себя по лбу костяшками пальцев. «Почему? Почему я не стал сегодня завтракать? Можно было так натрескаться, да еще в карманы наложить. Дурак я, дурак! Теперь всегда буду все есть и запасы делать, особенно сало. Я почему-то с сегодняшнего дня полюбил сало». «Не говори про сало. Теперь же я попросил сына». Но Рис продолжал вспоминать сало и другие продукты. Он вспоминал продукты во всех подробностях, как выглядят в вареном, свежем и сушеном виде. Рис в своей страстной речи даже упомянул про маринованные грибы, которым раньше питал глубокое отвращение. Костер горел, потрескивая сухими ветками, разбрасывая искры низким веером. «Тебе не холодно?» «С одной стороны холодно, а с другой жарко». У костра это всегда. Пап, а тебе раньше приходилось вот так? Приходилось. Одному? И одному приходилось. Совсем-совсем? Совсем-совсем. Порыв ветра качнул пламя сначала в одну сторону, потом в другую. Остро и сладко пахнуло горячим дымом.